Глава двадцать третья Ночь я не спал, даже просто не смог сомкнуть глаз. Мне казалось, что усоло на фоне новых воспоминаний начнёт сносить крышу, а это могло слишком плохо закончиться. Я пытался сосредоточиться на внутренних ощущениях от присутствия Дара и чувства общей энергии из божественного абсолюта, и вроде как там было тихо и спокойно. Но я еще только учился чувствовать общую энергию, и пока то, что улавливал, было сложно распознать. Мысли о Ди, о хранилище и о том, что я пообещал, не давали покоя. Я провалился на кровати, косясь в окно до самого рассвета, и не мог дождаться, когда блас наконец проснется. з а с т а в деда на кухне, я метнулся к нему и сел напротив. Тот только коротко на меня взглянул и шумно отхлебнул горячий напиток. Это тебе кажется, что прошло много времени? На самом же деле нет, ответил он на незаданный вопрос. А как же компьютер? Марси говорила, что вроде бы нашла мастера. Дед покачал головой. Нет, т о т человек не придет. Я коротко выдохнул. Придется самому искать того, кто сможет починить этот долбанный кумб. Осталось найти одну часть артефакта, добавил я. Да. Блас явно удивился. И в какой мир т е п е р е о т п р а в и ш ь с я Он здесь, в Кантоне, может даже в нашей стране, но я встретил Ди, нашел ее, но она не знает, где хранилище. Так это... Детки внул на болтающиеся на моей груди кулоны. Все-таки ключи. Один ключ, ага. Но у меня сейчас нет подсказок. Сол. Он решил найти Нормана, потому что вспомнил о том, что случилось с ним. Поделишься? Блаз заинтересованно посмотрел на меня. Я откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. Мысли у меня так и не успокаивались, но я все-таки кратко пересказал Блазу все, что узнал. Он долго хмурился и жевал губами, ничего не говоря, а я пытался перебрать в голове варианты, как вернуть из мертвых компьютер. Не знал, что отец сделал такое. С явной горечью в голове произнес Блаз. Меня даже передернуло. Не совсем он. Попытался я немного сместить фокус внимания деда. Неважно, не громко ответил дед. Он решился на это, потворствовал. Всю жизнь я считал его человеком чести, который стал санкари, который хотел сделать жизнь семьи и людей лучше. А выяснилось, что он лишь хотел силы как можно больше. Бла с прерывисто вздохнула и сложил руки на груди. Честно сказать, если все так, то мой отец получил по заслугам. Куда он пропал? Я не знаю, но надеюсь, он понял, что он творил. Я уже старый, если он не стал божеством, то скорее всего давно умер. В любом случае, это как-то относится к смертям в семье, и оставлять это без внимания нельзя. Тем более, что я дал обещание. Ди, ты дал обещание Санкари? Интересно, протянул дед. Да, только вот это может мне стоить многого. Я чуть замялся. б л а з покачал головой. Во что ты ввязался? Я промолчал. Стало даже слишком тихо. Было слышно, как в прихожей на стене тикают часы. Во что-то сложное. Наверху появилось движение. Все начали просыпаться, но ни с кем из семьи мне видеться сейчас не хотелось. Расскажешь все им? б л а с кивнул в потолок. Позже, может, сегодня вечером соберемся. Мне нужно попробовать остановить Сола. Если он навредит Норману, то будет плохо. Ты уверен, что он жив? Дед хохотнул. Если так, то он совсем дряхлый. Если он остался Сан-Карино не стал б о жеством, то с продолжительностью жизни у Нормана все в порядке. Я тоже посмеялся. Напряжение немного отступило. Если хочешь избежать р а с спросов, советую избежать прямо сейчас, проговорил б л а с Я кивнул, быстро накинул на себя пальто, проверил карманы, чтобы не забыть деньги и телефон, и вывалился на улицу, вдохнул прохладный, уже морозный воздух и достал телефон. Добрался до ворот и вышел на дорогу. Да уж, то, что дом находился на окраине л и н т е й с а мешало быстро поймать попутку. А до ближайшей остановки общественного транспорта топать нужно было достаточно долго. Я двинулся по дороге в сторону города и пытался дозвониться до Сида, но тот упорно сбрасывал звонки. Это напрягало. Чем он занимался? Минут через двадцать, когда лицо и пальцы на руках у меня уже порядочно замерзли, я все-таки услышал звук приближающейся машины, развернулся и вытянул руку. Водителем оказался пожилой мужчина. Я объяснил ему, куда нужно ехать, и прыгнул на заднее сиденье. В дверь СИДА пришлось ломиться минут пятнадцать, если не больше. На звонки тот так и не отвечал. Стало даже как-то не по себе. Он и так без особого настроения уходил от портала, а теперь вообще пропал. Стало прохладнее, и тучи заволокли небо, грозясь снегопадом. Ветер поднялся сильнее. Ну и куда ты пропал? проворчал я себе поднос, нарезая небольшие круги рядом с ветхим домиком Сида. Будто услышав мои мысли, тот в ы в е р н у л из-за угла, чуть дальше по улице, и направился к дому, уперевшись взглядом в дорогу. Когда Сид поднял голову, то был явно удивлен тем, что я ошиваюсь у его дома. Ты что тут делаешь? спросил он, когда подошел ближе. Вот, решил прогуляться. Я улыбнулся уголком рта. А если серьезно, то хочу узнать у твоего покровителя пару моментов. Сид Хриплер рассмеялся. Думаешь, он так просто явится? Он появляется редко, да и то, когда вздумается. Сид подошел к двери и открыл. Ну, стоит хотя бы попробовать. Я зашел в душное помещение. Несмотря на все усилия покровитель Сида так и не явился, и меня это злило. Сул испарился, вычислительную машину так никто и не починил, как следует. Где искать Нормана неизвестно. Я протяжно вздохнул и уселся на пыльную покосившуюся кровать. Ты, кстати, почему так быстро ушел? Я повернулся к Сиду, который бродил по комнате и никак не мог найти себе места. Думал, стоит ли мне продолжать путь с Анкари. Он улыбнулся уголку мрта. Странно. Вроде бы твоим препятствием было беспокойство за сестру. Я следил за тем, как приятель нарезает круги по комнате. И да, и нет. Если я стану божеством, то все будет иначе. В общем, не думай об этом. Так, мысли дурацкие. Отмахнулся Сид. Кстати, о в ы ч и с л и т е л ь н о й м а ш и н е Он немного просветлел, будто нашел очень удачную тему, чтобы свернуть разговор о младшей сестре. И. Я покрутил запястьем. Помнишь того офицера службы, с которым ты работал, ну, когда прикрывали подпольный ринг? Я кивнул. У него ж е должны быть специалисты, уж получше, чем какие-то обычные мастера. Обратись к нему. Это было здравой мыслью. Служба с е р х и и т располагала большими ресурсами и специалистами. Да и меня знали как того, кто с ними сотрудничает. Да, это может иметь смысл. Наконец ответил я. В конце концов, окажу ему еще одну услугу, если что. Я же вроде работаю на с е р х е й т И такие слухи в СМИ пускали, даже можно сказать официально объявляли, но никто и не опроверг. Сид закивал. Ну так что? Созвонюсь с ним, может что и выйдет. Меня больше беспокоит Сол. Я покачал головой. Не думаю, что он начнет убивать всех налево и направо. Подожди немного. Ты все равно никак его не достанешь. Да, уж Сид, ты успокоил, конечно. Если бы я сейчас мог проникнуть в абсолют, то, может, и не отследил бы Сола. Но даже энергетическая связь с б а ш к о м сейчас ничего не подсказывала. Семья не обиделась, что ты сразу после приезда сбежал. Сид о т в л е к от мыслей. Не знаю, я с ними ещё толком не виделся. Вообще не знаю, как объяснить. Стал отдаляться. Сид наконец выбрал стул и уселся напротив меня. Нет, не так. Я мотнул головой. Не отдаляться, а абстрагироваться. Хотя они для меня стали очень важны, но есть нечто настолько большое и важное, что все остальные проблемы кажутся мелкими. Я пытался объяснить, как мог, но, кажется, вышло не очень хорошо. Пока он не преодолеет следующую ступень, скорее всего, и не сможет понять. От дальнейших разъяснений меня спас телефонный звонок. Когда я увидел, что звонит Рэкки, то тяжесть на душе отпустила. Да, ответил я. Как ты? Давно не говорили. Голос Рэкки был спокоен, даже слегка холоден. Хотя если бы ей было настолько неинтересно со мной поговорить, то и звонить бы она не стала. Хорошо. Только вернулся из с и в и м а И как? Успешно сходил. Что-то в голосе Рэкки послышалась какая-то ревность. Ну, скажем так, с переменным успехом. По телефону я это обсуждать не очень хотел. Я в л и н т е с е р э к к и перешла к делу. Можем встретиться. Я только за. Я уже представлял, как чудесно мы сможем провести время. Куда приехать? Рыки назвала адрес одной из гостиниц на окраине города. Тогда скоро буду. Я отключился и перевел взгляд на Сида. У тебя точно все в порядке. Да, езжай, конечно. Отмахнулся тот. Я буду на связи. Атрес слышал, как рано спустился в кухню Найт, но не стал выходить за ним. С самой первой минуты возвращения домой у него не выходило из головы то, что сказала Ди, что брат поступал так из-за семьи и из-за него в частности. Об этом не хотелось думать, но все равно мысли возвращались снова и снова. Нужно было переговорить с новым Найтом. Как они будут действовать дальше? Потому что в тени оставаться было уже просто невозможно. Атри скорил себя за то, что так боялся сделать решительные шаги, что собирался прогнуться под тоск, лишь бы спасти остатки производства, и даже не думал о том, чем это может обернуться. Хорошо, что в голову пришла идея с арендой. Хоть так он переставал чувствовать себя совершенно бесполезным. Когда входная дверь хлопнула, Атрис все-таки решил спуститься и застал на кухне мирно попивающего чай деда. Ну, что ты мне расскажешь? Блас улыбнулся. Знаешь, в том, что на этой ч е с есть и н а ш а в и н а Атрис сел за стол. Дед кивнул и ненадолго отвел взгляд. Я хочу попросить официальные встречи с т о у с к и уже заключить контракт аренды, а также хочу ознакомиться со всеми документами. Они у мамы? Да, кивнул дед. Неужто решил взять ситуацию в свои руки? Горжусь. Атрес почувствовал, что и сам гордится своим решением. Как бы его ни мучило чувство вины или обида, как бы он не закрывал глаза на необходимость все-таки принять на себя груз ответственности, этому давно пора было случиться. Найт сказал главе Эбис, что нас может перетянуть другой клан, или же мы можем стать свободной семьей. но мне кажется, нам нужно просто заручиться чьей-то поддержкой, например, например мне ж е н и т ь с я на девушке из другого клана, так сказать получить подпорку, но остаться вы б е о протянул б л а з мысль конечно неплохая, но найти невесту очень быстро не выйдет, в своем клане было бы проще, проще, но я больше не хочу подстраиваться под них, адрес чуть нахмурился, надоело. Помогу чем смогу, улыбнувшись ответил дед. Официальную встречу с т о у с к организую в ближайшие дни. Неужели у меня наконец начнется спокойная старость, а Марси больше не придётся тащить на себе столько ответственности? Я стану хорошим главой семьи, обещаю. Атрес серьезно посмотрел деду в глаза. Рекки снова встречала меня в сексапильном строгом красном платье с вырезом на бедре. О, очень уж она мне нравилась в таком виде. Золотистые браслеты на запястьях к этому образу подходили как нельзя, кстати, только их по-прежнему было четыре. о т е л ь выглядел шикарно, хоть в нем и было всего три этажа. Но отделка белым камнем и золотом говорила, что он и правда дорогой. Привет. Я приобняла ее, но Рекки отстранилась. Этот жест мне показался странным. Я даже не знал, как на него отреагировать. Привет. Тут мой сопровождающий. Давай не на улице. Говорила она как-то холодно. Да и я сомневался, что проблема в сопровождающем. о т е ц р э к к и только и ждал, что я задела ее ребенка. Вряд ли он был бы сильно против нашего совместного времяпрепровождения. Ладно, с этим можно было подождать, пока не окажемся наедине. Может, Рекки все-таки расскажет, что к чему и в чем проблема. Мы поднялись по широкой парадной лестнице на второй этаж. Номер Рекки оказался очень просторным и светлым, даже с двумя комнатами. Класс! Я осмотрел шикарный номер. Никакая толочушка. Это деловые партнеры сняли такой отель. Рекки неспешно прошла к диванчику и взяла со столика бокал. Вина? Да нет. Я направился к ней. Не очень хочу. С тобой что-то не так. Я даже не спрашивал, а констатировал. р э к к и хоть и хотела со мной увидеться, но смотрела так, словно обижена. Учитывая разницу течения времени в Кантоне и ц и в и м е я не очень-то надолго и пропал. Нашел свою подругу. Рыки чуть прищурилась и наклонила голову. Нашел? Я кажется понял, в чем именно дело. Ты знаешь, мы с ней совсем чужие, так что вот. Может тот Найт и любил, да и может и нет. Но нас с ней точно связывало куда меньше, чем с Рэкки, например. Я вообще не хотел сейчас выяснять отношения. Меня манили изгибы тела Рэкки и её пухлые губы. Хотелось целовать её и раздевать, а не вести разговоры престарелых супругов. Ты ревнуешь, что ли? Я чуть наклонил голову. Нисколько, хмыкнула Рэкки и посмотрела куда-то в сторону. Я просто устала. Опять отец? Я примерно понимал, как отец может давить на нее, и что р э к к и до сих пор никак не могла решиться сделать то, что ей самой хочется, а не то, что ждет от нее отец. Мне никоим образом не хотелось использовать р э к и для чего-то, но г Лавухоу можно было бы попробовать чем-то зацепить. Я хочу другого, Найт. Взгляд р к к и вернулся ко мне, и сейчас она снова выглядела той, иной девушкой с острова. Я не хочу становиться божеством. Мое желание стать санкари было искренним, ведь я хотела угодить отцу. Но становиться божеством ради его престижа и одобрения, я не знаю. Я не могу разорвать узу с покровителем просто так, ведь тогда лишусь клана. Я задумался, как можно помочь ей стать свободной, но себя предложить не мог. Слишком много я успел почувствовать и понять. Теперь а б с о л ю т и сила Бога манили меня еще больше. К тому же я дал обещание Ди. Ты можешь уйти из х о л сказал я. Куда? Она нервно рассмеялась. Это же будет просто позорище, Найт. Нет, не будет, если все сделать аккуратно и официально. У меня есть одна идея, и она может показаться с т р а н н о й но... Договорить я не успел. Браслеты снова начали жечь кожу, а напротив нашего диванчика сначала слабо... А потом все сильнее стало проявляться золотистое сияние, и я понял, что Сол решил появиться без предупреждения. Только вот он был не один. В его огромной лапе, которая сейчас была в несколько раз больше, чем обычно, дергалось и трепыхалось нечто размытое, будто бы предмет или существо находилось под слоем воды, подергивалось р я б ь ю и серой дымкой. Покосившись на р е к е я понял, что она отсела в с а м ы й у глубь диванчика и только беззвучно сидела с открытым ртом, рассматривая Сола, будто видела покровителя вживую первый раз в жизни. Я пытался вглядеться в дергающийся силуэт, но он был неясен. х о л о д н о й в о л н о й по спине пробежались мурашки. Сол нашел Нормана, или, точнее, нечто отдаленно напоминающее его, или же это нечто другое. Ш что это? Совладав с собой, я все-таки посмотрел на увеличившегося в размерах башка. А вот сейчас узнаешь все, что хотела. С усмешкой в голосе пророкотал Сул, швыряя дергающуюся массу на пол.